было время, слава богу, оно уже прошло и вероятно уже не вернётся, что наши писатели были преданы на произвол цензуры самой бессмысленной. Некоторые из тогдашних решений могут показаться выдумкой и клеветой. Например, какой-то стихотворец говорил о небесных глазах своей любезной Цензор велел ему поставить вместо небесных голубые, ибо слово небо приемлится иногда в смысле высшего промысла. В славной балладе Жуковского назначается свидание накануне Иванова дня. Цензор нашёл, что в такой великий праздник грешить неприлично и никак не желал пропустить балладу. О да похвала вакха была запрещена, Потому что пьянство запрещено Божескими и человеческими законами. Спрашивается, каков был цензор И каково было писателем? О муза пламенной сатиры, Приди на мой призывный клич, Не нужно мне гремящей лиры, Вручи мне ювеналов битвы, Не подражателям холодным, не переводчикам голодным, не безответным измочам, готовлю язвы, эпиграм, мир вам несчастные поэты, мир вам журнальные кливреты, мир вам смиренные глупцы. А вы, ребята подлецы, вперёд. Всю вашу сволочь буду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 Наши критики долго оставляли меня в покое. Это делает им честь. Я был далеко и в обстоятельствах неблагоприятных. Первые неприязненные статьи, помнится, стали появляться по напечатанию четвертой и пятой песни Евгения Онегина. Разбор с их глав... Удивил меня хорошим тоном, хорошим слогом и странностью привязок. В журналах удивлялись, как можно было назвать девою простую крестьянку. В избушке распевая «Дева» придет, и зимних друг ночей трещит лучинка перед ней, между тем, как благородные барышни немного ниже названы «девчонками». Какая радость будет бал, девчонки прыгают заранее. Шестой песни не разбирали, даже не заметили. При появлении седьмой песни Онегина журналы вообще-то взвались об ней весьма неблагосклонно. Вот, например, следующий отзыв. Можно ли требовать внимания публики к таким произведениям, какова, например, глава 7 Евгения Онегина? Ни одной мысливатой в Одинис в седьмой главе, ни одного чувствования, ни одной картины достойной воззрения. Совершённое падение. Щит комплект. читатели наши спросят каково же содержание этой седьмой главы стихи онегина увлекают нас и заставляют отвечать стихами на этот вопрос ну как рассеять горе тани вот как посажу до деву в сани и повезу ты из милых мест в москву на ярмарку невест мать плачется скучает дочка Конец седьмой главы и точка. Точно так любезные читатели, всё содержание этой главы в том, что Таню везут в Москву из деревни и так далее. Критику седьмой песни в Северной пчеле пробежал я в гостях, и в такую минуту, как было мне не до Онегина, я заметил только очень хорошо написанные стихи, и довольно смешную шутку об жуке. У меня сказано: был вечер, небо меркло, воды струились тихо, жук жужжал. Критик радовался появлению нового лица и ожидал от него характера лучше выдержанного прочих.